Глава 4. И всё же я не пойму, что же ты так взъелась на этого красавца в дорогущем пальто, спрашивала Эбби, пока мы брели каждый к своему дому. Красавца? Господи, ты про этого дьявола? Я издала смешок. Скажи, он угрожал тебе? У тебя что-то с головой сегодня. С чего бы ему мне угрожать? Он заказал кофе, оставил щедрые чаевые. Сколько? взыграло моё любопытство. 30 фунтов сэл. Это, между прочим, больше, чем наша выручка ещё 2 недели назад. 30? Я торопела и чуть не врезалась в велосипедиста. Несылыханная щедрость. Чем же ты его очаровала? В том-то и дело, сэл, что ничем. Сделала кофе, он тут же принялся его попивать, рассевшись на стуле. Для меня, конечно, он староват. А вот для тебя? «Я что же, по-твоему, уже старая перхоть?» — ущипнула я рыжего бесёнка. «Ай! Ему уж точно не двадцать два. Может, около двадцати восьми. Короче, он начал расспрашивать меня о кофейне. Вернее, о том, почему я решила там работать. Потому как по мне очевидно, что я ещё и школу не успела окончить. Ну и понеслось. Я ему с потрохами выложила свою несчастную судьбу у дочери бедных зависимых родителей. «Я знаю тебя больше десяти лет, Я никогда бы не подумала, что ты откроешь душу незнакомцу, фыркнула я. Мне совсем не понравилось, что Эби посветила этого бандита в подробности своей жизни. Послушай, Эби, его нужно остерегаться. Ни в коем случае не говори с ним о личном, не упоминай никаких подробностей. Селина, да у тебя не как параноя. Ты говоришь так, словно он какой-нибудь маньяк. Может, и того хуже, пронеслось в голове. Просто прислушайся ко мне, договорились? Ладно, недоверчиво протянула она. Кстати, в среду у меня не будет. Мы с Матёй пойдём на выставку, которую я долго ждала, и завтра тоже завал с уроками. Ни слова больше. Ты вольна идти куда захочешь, выпалила я взволнованная новостью о долгожданном свидании. Кажется, я ждала его больше, чем Эби и мой младший братишка Мэт. Уже на подходе к развилке мы остановились, чтобы попрощаться. Фонари светили на последнем издыхании, улицы потихоньку пустели. «Ты справишься завтра без меня? И вообще, ты ведь собираешься высказать этому козлу Конору, что он настоящий козёл?» Пока не решила. В голове ковардака вообще не соображаю. Ощущение, что я прочла эти сообщения не утром, а неделю назад. «Если что, звони мне в любое время». Эбби снова крепко обняла меня и поцеловала в щёку. Когда ее морковная макушка скрылась за многоэтажным зданием, я двинулась домой. Признаться, я вообще не понимала, что чувствую. Такие яркие эмоции стали для меня чуждой с тех пор, как умер отец. После третьего курса я уже полностью сконцентрировалась на осуществлении своей мечты и забыла о том, что в жизни есть место драме. Я плелась, униженная, оскорбленная, опустошенная и раздавленная, с трудом перебирая ногами. Иногда жалость к себе сменялась гневом на дьявола. Меня жутко бесило, что он посмел разговорить Эбби. Ведь Эбби не было той ночью в доках. Она не знает о настоящих причинах продажи магазина. И я не хотела ее впутывать в эти грязные дела. «Сэл, побереги здоровье, а? Найми себе, что ли, сменщика!» — встретил меня Пабло. От его звонкого, но уже не такого вредного, как когда он был мальчишкой, голоса, на душе стало легче. Я ни с того, ни с сего повисла у него на шее, чтобы он, как в детстве, погружил меня или потаскал на плечах. Ого, удивился брат моей сентиментальности. И в чём же ты провинилась? Опять стырила мои запасы шоколада? А тебе жалко, да? усмехнулась я. Ни в чём, я соскучилась. Приезжала бы ты на пару часов раньше, мы бы виделись каждый день. А чего бы тебе Мэттю не поднапрячь с помощью в кофейне? Спросил брат, не хотя отрываясь от моих объятий: "О, паси боже, не хватало мне ещё каждую неделю закупать новую посуду. У него же руки-крюки. Я всё слышу", отозвался брат с кухни. "Мэтти, я люблю тебя и все твои таланты, но признай же свою неуклюжесть", рассмеялась я, а Пабло подхватил: "А вообще-то у нас в гостях Ева. Давай не будем пугать её нашими любезностями", прошептал он мне. Я насупилась, приняла гордый вид и вытерла красные глаза. Пройдя в гостиную, я застала Еву и маму на диване, что-то бурно обсуждавшими. Находясь с Евой в одном помещении, я всегда испытывала напряжение, будто меня чем-то придавливали. То ли так действовала её красота, то ли умение держаться изысканно и хладнокровно. Привет, милая. Мы тут как раз обсуждаем предстоящее событие. Мама заговорщицки подмигнула. Присоединяйся. О, судя по вашим бокалам, открыто вино. Указала я на красную жидкость. Э, да-да, Пабло, дорогой, принеси Селине бокал, попросила мама. Селина, я здесь, чтобы официально пригласить вас на свадьбу. Она состоится в середине мая. Мы с Пабло решили снять ресторан в Лондоне. В Лондоне? вспыхнула я. У нас и на Бирмингемских заведения финансов едва хватало, а тут столица. Дедка, а что такого? У Паблы и Евы должен быть красивый и запоминающийся праздник. О, мы точно запомним его надолго, пробормотала я, принимая бокал из рук Пабла. Брат смерил меня взглядом, говорившим: "Придержи язык". Я хотела уточнить, Селина. Ева всем видом показывала, что намерен игнорировать мои комментарии. Она уже всё решила, значит, будет так, как она хочет. Мы составляем список гостей. Ты ведь придёшь плюс один? С Конером, кажется. Я поперхнулась вином, разлив половину драгоценного напитка на юбку, и невнятно ответила: А с Конером? Да, плюс один. А потом добавила: А что ж, девочки, я вас оставлю. Ох, Селина. И дали тебе такие мучения с этой кофейней. Заботливо заметила мама. Только искренность этой заботы помешала мне обрушиться на неё с гневной отповедью, и я молча побрела в спальню. В этом доме не хватало тишины и возможности уединиться. Даже в своей комнате я чувствовала себя так, будто стояла посреди шумной улицы. Но я изо дня в день напоминала себе о том, что владею уютнейшей кофейней и хотя бы имею крышу над головой, в отличие от Дороти. Я ступила на тернистый путь, и никто не гарантировал мне быстрого успеха. Стянув вчерашнее водолазку и юбку, которые впредь никогда больше не собиралась надевать, потому что отныне они вызывают вратительные воспоминания, я упала на кровать. Как я устала, господи, прошептала я в подушку. И тут же одёрнула себя. Благодарность. Я, между прочим, осуществила свою мечту и обязана бороться за своё дело. Пусть ради этого придётся пожертвовать сном и отдыхом. Когда-нибудь настанет день, и я найму сменщика. Ведь этот день настанет. Телефон завибрировал. Неизвестный номер. Привет. Я минут 5 всматривалась в цифры, пытаясь припомнить, кому они могли принадлежать. Это кто? Прошла минута, две, три. Ниччесть. Я отбросила телефон, словно у меня в руках оказалась бомба замедленного действия. Дыхание участилось, пульс отдавался болью в висках. Откуда у дьявола мой номер? Почему он вообще мне пишет? Господи, да что же это такое? Где моя стабильная, заурядная жизнь? Вернись, я всё прощу. Надо придумать ответ или вообще не отвечать? Может, завтра же купить новую сим-карту? Тут же зазвенел телефон. Нет, это уже не дьявол. Конор. Эй. Отлично. Половина двенадцатого, вставать ни свет, ни заря, а двое мерзавцев решили нарушить мой покой. Я выключила телефон по делам. Повернулась к стенке и уснула лишь к 2 часам, унимая дрожь.